Глава 61 Два оборота спиральной лестницы промчались мимо. Два оборота распахнутых глаз в плотно стиснутой толпе. Ветер рванул волосы на затылке, желудок взлетел к горлу, Джимми успел заметить повернувшееся к нему встревоженное лицо. В толпу на нижней лестничной площадке он врубился с тошнотворным шлепком придавив человека в серебристом комбинезоне безликом из-за надетого шлема с окошком. На него заорали. Несколько человек стали выползать из-под него. Джимми откатился в сторону. Через ребра как будто пропускали ток в том месте, где он в кого-то врезался. Колено пульсировало от боли, плечо горело. Хромая, он торопливо направился к двойным дверям, Из них выскочили двое со свертком в руках. Увидев толпу на лестнице, они резко остановились. Один из них крикнул, что выходить наружу запрещено, но его никто не слушал. На завтра была назначена очистка. Возможно, она опоздала. Джимми подумал, сколько дополнительных часов работы вложил в ее подготовку отец. Сколько же еще человек будет выслано в наказание за все это насилие?» Повернувшись к лестнице, он стал высматривать мать. Из-за криков и воплей людей, требующих продвигаться вперед, уступить дорогу, расслышать что-либо другое было невозможно. Но голос матери все еще звучал в ушах. Он вспомнил ее последнюю команду и мольбу на лице вошел и отправился на поиски отца. За дверями царил хаос. Люди носились по коридорам, о чем-то громко спорили. Возле турникета стоял Яни. Промокшие от пота волосы крупного охранника прилипли к голове. Джимми побежал к нему, стискивая локоть, чтобы прижать руку к груди и зафиксировать плечо. Боль в ребрах не давала вдохнуть полной грудью. Сердце все еще колотилось, не успокоившись после долгого падения. «Яни!» Джимми прислонился к турникету и глотнул воздуха. Казалось, охранник не сразу заметил его существование. Глаза его распахнулись, взгляд заметался по сторонам. Джимми заметил в его руке пистолет, вроде того, что носил шериф. «Мне надо пройти! Надо отыскать отца!» Буйный взгляд охранника уперся в джимми. Я не был хорошим человеком, другом отца, и имел дочь всего на два года моложе джимми. По праздникам их семьи иногда обедали вместе. На перед ним стоял не тот яни. Этого яхоже стиснул за горло непонятный страх. Да, кивнул твой отец, он меня не впустил. Никого из нас не впустил, но ты. Его глаза стали еще безумнее. «Можешь меня пропустить?» — спросил Джимми, кивнув на турникет. Я не схватил его за воротник. Джимми не был мальчишкой, он уже стал почти взрослым. Но мощный охранник буквально перенес его над турникетом, как мешок с грязным бельем. Джимми задергался, пытаясь высвободиться. Я не прижал к его груди дуло пистолета и потащил через вестибюль. «Я сцапал его мальчишку!» — крикнул он непонятно кому. Джимми старался вывернуться, но я не тащил его мимо офисов, где все было перевернуто вверх дном. Весь этаж казался опустевшим. Джимми вспомнил, сколько людей в серебристых и серых комбинезонах он недавно видел на лестнице, и на миг испугался, что среди них был и его отец. В толпе оказалось много людей с этого этажа. Они или возглавляли бегство, или стали объектами преследования. — Я дышать не могу! — попытался он сказать Яни. Джимми подтягивал ноги, цеплялся за мускулистое предплечье Яни, делал все, что мог лишь бы разжать душащий его воротник. — Куда вы все подевались, сволочи? орал Яни, заглядывая в коридоры. «Помогите справиться с этим!» Послышался хлопок, словно одновременно лопнуло тысяча воздушных шариков. Джимми почувствовал, как Яни дернулся в сторону, как будто его пнули. Его пальцы на воротнике разжались. Джимми отскочил, когда охранник рухнул, захлебываясь кровью и хрипя. Черный пистолет отлетел в сторону. «Джимми!» В конце коридора, наполовину высунувшись, стоял его отец, зажав подмышкой длинный черный предмет, нечто вроде костыля, недостающего до пола. Конец костыля дымился. «Быстрее, сынок!» От облегчения Джимми завопил. Отойдя от Яни, который корчился на полу, издавая жуткие звуки, он побежал к отцу, прихрамывая и сжимая руку. «Где мать?» — спросил отец, оглядывая вестибюль. «На лестнице!» Джимми задыхался. Пульс превратился в барабанную дробь. «Папа, что происходит?» «Внутрь, внутрь!» Он подтащил Джимми к большой двери из нержавеющей стали. Из-за угла доносились крики. Джимми увидел вены, вздувшиеся на лбу отца, струйки пота под редеющими волосами. Отец набрал код на панели возле массивной двери, и после жужжания и пощелкивания та приоткрылась. Отец навалился на дверь и давил, пока не получился просвет, в который можно было протиснуться. «Давай, сынок, шевелись!» В вестибюле кто-то завопил, приказывая им остановиться. Затопали приближающиеся ноги. Джимми пролез внутрь, опасаясь, что отец может запереть его здесь одного. Но отец тоже втиснулся в просвет и навалился на дверь изнутри. «Толкай!» — велел он. Джимми стал давить на дверь. Он не знал, для чего они это делают, но никогда не видел отца настолько испуганным. И у него тоже начали от страха слабеть ноги. Топот снаружи приближался. Кто-то выкрикнул имя отца, кто-то стал кликать «Яни». Когда стальная дверь захлопнулась, снаружи по ней зашлепали ладони. Снова послышались жужжание и щелчок. Отец набрал какую-то комбинацию на панели, потом задумался. «Число», — сказал он, переводя дыхание. «Четыре цифры. Сынок, быстро скажи число, которое ты не забудешь. «Один два один восемь», — сказал Джимми. «Двенадцатый этаж» куда он ходил в школу и восемнадцатый этаж, где он жил. Отец набрал эти цифры. Снаружи все еще слышались приглушенные крики и мягкие шлепки ладоней, отчаянно бьющих по толстой стали. «Пошли!» — сказал отец. «Нам надо присматривать за камерами и отыскать маму». Он повесил черную штуковину за спину. Теперь Джимми понял, что это нечто вроде крупного пистолета. Его конец больше не дымился. Отец не ударил Яни. Он его застрелил. Джимми застыл, пока отец шел через помещение, заставленное большими черными ящиками. До него дошло, что он уже слышал об этом месте. Отец рассказывал ему о комнате, полной серверов. Казалось, машины наблюдали за ним возле двери. Они были черными часовыми, негромко гудящими, стоящими на страже. Джимми отошел от стальной двери с ее приглушенными шлепками и криками и стал догонять отца. Как-то раз ему довелось посетить его офис, тот находился за поворотом коридора. Но здесь, в этой огромной комнате, он не был никогда. Джимми даже стал прихрамывать, когда пересек ее выбирая путь между серверами и выясняя куда пошел отец возле дальней стены он обогнул последний черный ящик и увидел отца стоящего на коленях как будто в молитве. Пошарив за воротником отец снял с шеи тонкий черный шнурок на его конце что-то серебристо поблескивала так что с мамой — спросил Джимми. Он не понимал, как они ее впустят, если возле двери толпится столько людей, и почему отец стоит на коленях. «Слушай внимательно. Это ключ от укрытия. Их только два. Он должен всегда быть с тобой. Понял?» Отец вставил ключ в скважину на задней стенке одного из серверов. «Это узел связи», — пояснил он. Джимми понятия не имел, что такое узел связи, но решил, что они в нем спрячутся. Таков был план — забраться в большой черный ящик, пока снаружи всё не утихнет. Отец повернул ключ, отпирая замок. Повторил эту операцию еще трижды с тремя другими замками и снял заднюю панель. Джимми заглянул внутрь и увидел, как отец потянул за рычаг. Неподалеку в полу раздался скрежет. «Держи его. В надежном месте». Он сжал плечо Джимми и протянул ему шнурок с ключом. Джимми взял его и рассмотрел зазубренный кусочек металла. На одном из его концов был изображен круг с тремя клиньями внутри. Символ укрытия. Джимми повесил шнурок на шею. Отец тем временем сунул пальцы в решетку под ногами и поднял небольшой прямоугольник напольного покрытия, за которым открылся черный провал. «Давай спускайся! Ты первый!» Он показал на отверстие в полу и стал снимать длинный пистолет. Джимми робко приблизился и заглянул вниз. Вдоль стены висели опоры, похожие на лестницу. Но такой высокой лестницы... Он никогда в жизни не видел. «Давай, сынок, у нас мало времени!» Джимми уселся на край, свесив ноги, потом развернулся, нашарил ступенями стальные опоры и начал долгий спуск. Воздух под полом оказался прохладным, а свет — приглушенным. Ужасы и шум лестницы стали забываться и слабеть, а у Джимми начало зарождаться нехорошее предчувствие. А то и страх. Зачем отец дал ему ключ? Что это за место? Он спускался, держась за стену, в основном здоровой рукой. Медленно, но равномерно. У подножия лестницы обнаружился узкий коридор. В дальнем его конце пульсировала тусклая лампочка. Посмотрев наверх, он увидел силуэт спускающегося отца. «Нам туда!» — сказал отец махнув рукой в узкий коридор. Длинный пистолет он прислонил к лестнице. Джимми показал наверх. «А не надо ли закрыть?» «Я закрою, когда буду уходить». «Пошли, сынок». Джимми зашагал по коридору. По потолку тянулись параллельными рядами трубы и провода. Впереди мигала красная лампочка. «Шагов через двадцать...» Коридор вывел в помещение, напомнившее Джимми, школьную кладовую. Вдоль двух стен тянулись полки. Тут было и два стола, на одном — компьютер, на другом — раскрытая книга. Отец сразу подошел к компьютеру. «Ты там был с мамой?» — Джимми кивнул. «Она забрала меня прямо из школы. Нас разделили на лестнице». Он потер больное плечо. Отец тяжело опустился на стул. Экран компьютера был расчленен на четыре квадрата. «Где ты ее потерял? Насколько высоко отсюда?» «На два поворота выше тридцать четвертого», ответил он, вспомнив падение. Отец не потянулся к мышке или клавиатуре, а взял черную коробочку с кнопками и переключателями. От нее тянулся провод к задней стенке монитора. В одном из квадратов экрана Джимми увидел движущееся изображение троих мужчин, стоящих возле чего-то неподвижного на полу. Картинка шла в реальном времени. Джимми видел вестибюль, откуда они только что ушли. Грёбаные Яни!» — пробормотал отец. Взгляд Джимми переместился с экрана на отцовский затылок. Он раньше слышал, как отец ругается, но это слово тот произнес впервые. Плечи отца поднимались и опускались он глубоко дышал Джимми вернул внимание на экран четыре окна превратились в двенадцать нет в шестнадцать отец подался вперед едва не утыкаясь носом в экран и стал вглядываться в окна квадратики его пальцы бегали по коробочке тани громко пощелкивала когда нажимались кнопки регулировки в каждом квадратике Джимми видел ту же суматоху, которую наблюдал своими глазами на лестнице. На всю ширину от перил до центральной колонны лестница была забита людьми. Они пробивались наверх. Палец отца перемещался от квадратика к квадратику, что-то отслеживая. «Пап, тш! Что происходит?» «У нас случился прорыв» и теперь нас пытаются отключить. «Ты сказал, что это произошло на два оборота выше площадки?» «Да, но толпа потащила ее наверх. Было трудно идти. Я свалился за перила». Скрипнул стул. Отец развернулся и осмотрел сына сверху донизу. Его взгляд задержался на руке Джимми, прижатой к груди. «Ты упал?» «Я в порядке, папа». «Так что происходит? Что пытаются отключить?» Отец повернулся к экрану. Несколько щелчков на коробочке, и квадратики на экране мигнули и сменились другими. Теперь они как бы смотрели через другие окошки. Отключить пытаются наше укрытие. Эти сволочи открыли шлюз на выходе, сказав, что наш запас газа был заражен. «Погоди, вот она!» Несколько окошек сменилось одним большим. Картинка чуть сместилась. Джимми увидел мать, зажатую между толпой и перилами. Роты подбородок кровавлены. Цепляясь за перилы и сражаясь за каждый клочок места на ступенях, она пробивалась вниз, шаг за шагом, преодолевая встречный напор толпы. Создавалось впечатление... Будто все обитатели укрытия стремятся выбраться наружу, словно для них это единственный путь к спасению. Отец шлепнул ладонью по столу и резко встал. — Жди здесь! — бросил он. Он шагнул к коридору, остановился, оглянулся на Джимми и о чем-то задумался. Его глаза как-то странно заблестели. — Слушай, только быстро! «На всякий случай». Он почти пробежал в другую сторону, мимо Джимми и через дверь, ведущую во вторую комнату. Испуганный и озадаченный, Джимми, прихрамывая, направился следом. «Вот плита. Она очень похожа на нашу», — пояснил отец, похлопывая по предмету в углу соседней комнаты. «Модель старая, но работает так же». В его глазах мелькнуло странное выражение. Повернувшись, он указал на другую дверь. «Кладовая, спальня, душ — все там. Еды здесь хватит на десять лет для четырех человек. Будь умницей, сынок. Пап, не понимаю». «Спрячь ключ за воротник», — посоветовал отец, показав на грудь Джимми. Шнурок с ключом так и болтался поверх комбинезона. «И не потеряй его, хорошо?» «Какое ты назвал число?» «То, что никогда не забудешь». «Двенадцать восемнадцать. Хорошо. Подойди сюда. Давай покажу, как работает рация». Джимми обвел взглядом вторую комнату. Ему не хотелось находиться здесь одному. А отец как раз и собирался оставить его тут, между этажами, в бетонном укрытии. «Я пойду за мамой с тобой», — заявил он думая о тех, кто бился в большую стальную дверь. Отцу нельзя уходить одному, даже с тем большим пистолетом. «Дверь никому не открывай, только мне и маме», велел отец, проигнорировав его слова. «Теперь смотри внимательно, у нас мало времени», он показал на ящик, висящий на стене внутри металлической клетки. Некоторые его переключатели и шкалы располагались снаружи. «Питание здесь!» Отец щелкнул переключателем. «Эта ручка регулирует громкость!» Отец повернул ее, и комнату наполнило громкое шипение. Он снял со стены какую-то штуковину и протянул ее Джимми. Она соединялась с шумным ящиком, витым растягивающимся шнуром. С настенной полки отец взял какую-то другую коробочку, их там лежало несколько. «Как слышно, как слышно!» — произнес отец в переносную коробочку, и его голос сменил шипение в настенном ящике. «Нажми эту кнопку и говори в микрофон». Он показал на штуковину в руке Джимми. Тот выполнил указание отца. «Я тебя слышу», — неуверенно произнес Джимми. Странно прозвучал его голос из коробочки в руках отца. «Какое число?» «12-18», — ответил Джимми. «Хорошо». Оставайся здесь, сынок. Отец, оценивающе, взглянул на него, потом подошел и опустил руку на его затылок. Он поцеловал сына в лоб, и Джимми вспомнил, когда отец сделал так в последний раз. Это случилось как раз перед тем, как он исчез на три месяца, став стажером в АйТи. Джимми тогда был еще совсем маленьким. Когда я поставлю решетку на место, Она заблокируется сама. Внизу есть рукоятка, чтобы ее открыть. «У тебя все хорошо?» — Джимми кивнул. Отец взглянул вверх на пульсирующие красные лампочки и нахмурился. «Что бы ни произошло, не открывай дверь никому, кроме меня и мамы». «Понял?» «Да». Джимми стиснул руку отца и постарался быть храбрым. К стене был прислонен еще один длинный пистолет. Он не понимал, почему не может пойти вместе с отцом. Джимми потянулся к черному оружию. «Папа, оставайся здесь!» Отрезал отец. Джимми кивнул. «Вот и молодец!» Отец поворошил волосы Джимми, улыбнулся. Потом развернулся и пошел к выходу по темному и узкому коридору. Красные лампочки над головой мигали, как пульс. Джимми услышал отдаленный стук подошв по металлическим скобам. Но вскоре смолк и он. И тогда Джимми Паркер остался один.